Черновцы. Да, это мой родной город, но бывает, что я смотрю на него глазами туриста, гостя, пришельца, и как будто вижу все впервые».